Глава 33. Отчаяние. Мне бы хотелось все вернуть назад. От пустого взгляда Аяза я впадала в отчаяние. Ах, если бы его не оказалось в тот момент в стане, я бы успела все осознать, успокоиться и сказать ему как-то по-другому. Как я вообще ляпнула такую глупость? Избавиться от ребенка? Да я бы никогда на это не решилась, ведь Это убийство. И женщина, которая травит плод, будет навеки отвергнута богиней. Мне признаться, на неодобрение богини плевать. Я никогда не была религиозной. А вот бледного до синевы потерянного аяза я запомню, кажется, на всю жизнь. Он не разговаривал со мной, просто не замечал. От моих прикосновений шарахался, как от огня. Мне хотелось, если не поговорить, то хотя бы дотронуться до него. А лучше уткнуться ему в плечо и заплакать. Но это было совершенно невозможно. А я свел себя так, будто я ему никто. Приходил, приносил еду и воду. Иногда, когда думал, что я не вижу, смотрел на меня пустыми черными глазами и молчал. Есть перестал. Ночевал я, знаю, в шатре с отцом. На Эмире куда-то уехала с детьми. Я даже ей не могла поплакаться в жилетку, то есть в елек К Хану идти за советом я просто боялась. Он так хорошо ко мне относится, мне не хочется потерять его уважение. Если бы не поддержка Людмилы, которая наотрез отказалась возвращаться домой, пока я не приду в себя, я бы вовсе погрязла в печали. Разумеется, я ничего ей не рассказала, мне было нестерпимо стыдно. Но состояние мое внушало опасения, и неудивительно, я могла начать плакать в любую минуту. Зато слабость и тошнота мгновенно прошли, словно они и нужны были только для того, чтобы я догадалась о своем состоянии. Я знала, что оборотни всегда легко переносят беременность, и крайне редко у них случаются выкидыши. Это человеческие женщины могут страдать, слабеть, порой им приходится провести в постели весь срок, и малейшее падение, болезнь или волнение может привести к потере ребенка. Я же вдруг ощутила себя полной силы, Вот только на душевном равновесии это никак не сказалось. — Вы обязательно помиритесь, — успокаивала меня подруга. — Просто надо подождать немного. Он ведь тебя любит, Ви, не может не любить. Зря, что ли, воровал? — Не зря, — закрывала лицо руками я. — Он свое получил, я ему теперь не неинтересна. — Не выдумывай, — сердилась Людмила. — Нельзя так говорить, он не из таких. Посмотри, — «Ведь твой муж не гонит тебя прочь! Он просто сам сбежал!» — утирала я слезы. «Видеть меня не хочет!» «Я не знаю, что ты ему сказала!» — качала голову девушка. «Но, зная твой язык, уверена, что что-то очень плохое. Поэтому или прощение проси, или жди, когда успокоится!» «Я бы, наверное, и попросила прощения. Только мне казалось, что а Аяс со мной разговаривать не будет, да и гордость не позволяла». «Я? И извиняться? Перед кем? Перед этой собакой степной? Как будто я так уж и виновата. Он украл, он соблазнил. Ну хорошо, я соблазнила, но я ведь совершенно неопытная, а он мог бы и предпринять какие-то меры. Должны же быть какие-то способы, правда?» Разум мне подсказывал, что самый верный способ не иметь детей — это не заниматься этим самым, в общем. А потом я вспомнила, как мама рассказывала про специальные отвары, и ведь она говорила, что это женское дело предохраняться от беременности, что женщина имеет право выбирать, когда ей становиться матерью. А я? Да я вообще об этом не думала. Мне даже в голову ни разу не пришло, что может так вот получиться. Правду я сказала Аязу. Я сама еще едва ли не ребенок. Даже поцелуй и все последующее было для меня игрой. А я совсем ненамного меня старше. Ему в конце весны исполнилось двадцать. Мы ровесники. Вот только он куда взрослее меня по поведению. Степняк хотя бы знает, чего хочет от жизни. У него и образование есть, и, как выяснилось, неплохой магический дар. Он проживет без меня. А я — глупая безответственная принцесса, которая себе-то позаботиться не смогла. Что уж говорить о ребенке. Какая из меня мать! Ведь выходит-то, что я кругом виновата, и от этого я только злилась. На себя, на него, на весь мир. Никогда я не ощущала себя так тошно. Впрочем, и никогда не была наказана за свою глупость так сурово. Родители всегда меня прощали, что бы я ни творила. Я просто не могла представить, что нужно переломить себя и поговорить. Мне казалось, что первый шаг должен делать он, как мужчина, как муж как тот, кто вообще все это затеял. А он не собирался даже со мной разговаривать, не хотел меня видеть, и я вскидывала голову, не желая унижаться. В один из дней я вдруг пришел ко мне и спокойным голосом велел собрать все вещи. — Ты выгоняешь меня? — дрожащими губами спросила я. — Не говори ерунды, — холодно ответил он. — Ты беременна, если не забыла. Я не имею права тебя выгонять. В «Степи все дети принадлежат отцу. Просто сделай милость, собери все свои вещи. У тебя есть примерно час. Если тебе ничего не нужно, скажи сразу». От его тона, от взгляда, который он прятал от меня, будто не желая смотреть в мою сторону, я задыхалась. Не хотелось закричать, затопать ногами, схватить его за ворот рубашки и встряхнуть. Только бы он заметил меня. Пусть даже ругается, только не будет безразличным. Но я побоялась сделать еще хуже. И без того я натворила лишнего. Может быть, если я буду покорной и кроткой, а яс меня простит. Я сложила всю одежду и украшение в сундук. Туда же уложила свои специи и кофе. Сверху торжественно сгромоздила сковороду. Вот и все мои пожитки. Степняк при виде сундука покачал головой, заставив меня переложить все в мешок, который можно грузить на лошадь. Вот раньше он не мог об этом сказать. Прикусив язык, чтобы не начать ругаться, я молча сделала, как он сказал. Так же молча он усадил меня на лошадь. Не перед собой, а на другую. «Может быть, взять еды?» — робко подала я голос. «Не нужно. Тут недалеко», — буркнул Аяс. Это немного успокаивало. Как ни странно, наше понятие о расстояниях было очень схоже. В предгорьях недалеко это до ближайшей деревни, а до нее вообще-то почти день езды. Если смотреть по карте, то совсем рядом, но в горах пути прямыми не бывают. То вверх, то вниз, а то и обвал расчищать. В степи же просто большие расстояния, особенно если ехать достаточно медленно. Спустя полчаса мы выехали на тракт. Вот как, здесь есть дороги, причем дороги неплохие, широкие, ровные, с канавами по бокам, в некоторых местах даже мощенные камнем, что же совсем невероятно для чистого поля. Я раньше думала, что здесь не так уж и много народу. Хумардан, конечно, огромный праздник, но и там степняков было, пожалуй, не больше, чем на столичной ярмарке. Отчего-то мне казалось, что я уже видела едва ли не все население степи. Теперь я убедилась, что это заблуждение. Везде здесь следы человека. Пасутся большие стада овец, коней и буйволов. Несколько раз мы проезжали мимо других станов, не таких больших, как ханские Десять, может быть, двадцать шатров. И чем дальше мы ехали, тем оживленнее становилось вокруг. То и дело попадались едущие по своим делам мужчины верхом или на цветных кибитках. Встречались пастухи, гонящие стадо, телеги с сеном, повозки, наполненные овощами. Один раз нам навстречу промчался целый отряд молодых мужчин, причем были они все одеты одинаково, серые с кожаными полосами без рукавки, такие же штаны и высокие сапоги. На головах у них треугольные шляпы, за спиной лук со стрелами. На бедре я успела разглядеть кривые сабли. «Да это ж регулярные войска! Вот тебе и дикая степь!» «Это кто был?» — спросила я у Аязы, когда немного улеглась пыль. «Судя по шляпам, отряд сусликов!» — серьезно ответил Степняк. «Суслики — очень страшные звери. Они быстрые, злые и копают норы так, что лошади потом ноги ломают». Я посмотрела на мужа растерянно. Шутит он или всерьез? И много здесь таких... Сусликов. А тебе зачем? Меньше знаешь, меньше расскажешь славцам. Я закусила губу обиженно. Не хочешь, не говори. Мне не интересно вовсе. Так, из вежливости спросила. Чем дольше мы ехали по дороге, тем активнее становилось движение. Мне даже казалось, что я не в степи, а в славии и приближаюсь к большому городу. Единственное, что меня смущало, Женщин вокруг почти не было, только мужчины разных возрастов. И с многими из них были дети, у кого-то и вовсе совсем еще мальчишки, лет трех-четырех. «А где их матери?» — растерянно спросила я у Аяза, нарушая безмолвие. «Их что, выгнали?» Степняк от такого вопроса вздрогнул и отвел глаза. «В степи отцы отвечают за сыновей», — пояснил он. «Когда мальчик достаточно взрослый, чтобы не нуждаться в матери, «Отец берет его с собой и учит всему, чему нужно. Меня также отец везде с собой таскал. Он меня учил и на лошади верхом ездить, и из лука стрелять». «А если девочка будет?» Растерянно спросила я, думая о своем. «Тебе девочка не нужна?» «Да?» «Во-первых, в нашем роду всегда первыми рождаются сыновья». Холодно и строго сказал Аяс. «Во-вторых, мне без разницы кто». «Я закусила губу». Не понимаю, чего он снова злится. в Степи ведь мужчины в самом деле не интересуются дочками. Да и вообще с детьми я видела только женщин. Впрочем, ничего удивительного. Многие в Галии с детьми не возятся. В знатных семьях их часто отдают нянькам. А у Стефы и вовсе матери словно и не было. Она сама по себе росла, словно травка вдоль забора. Дядюшка Кирьян, когда дома бывал, конечно, с ней занимался, но он все больше в разъездах и делах государственных. Мне с родителями повезло, они меня обожали. Хотелось бы, чтобы и мой ребенок рос в любви и заботе. Шатри с младенцем, да еще и в непогоду. Богиня, а это страшно. Здесь у меня не будет служанок и нянек. Мне все придется делать самой. И готовить, и стирать пеленки, и купать малыша. А где их взять, эти пеленки, одежду, колыбель? Насколько было бы проще уехать домой, в замок Нев? или хотя бы к деду в поместье. Нет, я точно знаю, что больше детей не захочу. Жить в степи в праздности — это не так уж и плохо, но растить тут ребенка — большего проклятия и не придумаешь». «А яс!» — робко окликнула его я. «Может, ты все же отпустишь меня к деду?» «Я уверена, будет девочка. Зачем тебе девочка? Ты возьмешь другую жену, она родит тебе сыновей». «Отпусти меня, пожалуйста!» «Замолчи!» Процедил он сквозь зубы. «Пока я в самом деле тебя не ударил! Еще одно слово, и я за себя не отвечаю!» Я опустила голову. Слезы струились по щекам, но даже утереть их не было сил. Руки, сжимающие по воде, онемели от усталости. Он обернулся на меня, закусил губу, но промолчал. Очевидно, сказать было нечего. Муж выглядел осунувшимся и грустным. Очевидно, ему тоже нелегко. Да только мне сейчас жалко только себя. Он сильный, он у себя дома. А я леди берлинг не привыкшая ни к шатрам, ни к долгим переездам, ни к боли в груди. Местность вокруг изменилась, дорога шла через хлебные поля. Пшеница здесь хороша, высокая, уже пожелтевшая, склонившая спелые колосья. Похоже, здесь можно собирать два урожая за лето. Потом началось поле подсолнечников. Не таких, как галия. У нас эти цветы небольшие, растут в основном вдоль заборов. А тут они огромные, будто корзины. Просто потрясающее зрелище. Степь не прекращала меня удивлять. Когда вдалеке показался город, я глазам своим не поверила. Все знают, что в степи городов нет. Я даже было подумала, что мы незаметно пересекли границу со славие Но нет, вдалеке все еще блестит кимра и город на ней совершенно не похож ни на какой другой. Он весь белоснежный, улицы вымощены камнем, крошечные дома высотой в один-два этажа находятся то очень близко друг к другу, едва не соприкасаясь стенами, то наоборот окружены забором с широким двором. Мы проезжаем совсем недалеко, заворачивая почти сразу к одному из высоких заборов. А я спешивается, открывает ворота, запускает во двор мою лошадь и протягивает руки, снимая меня.